Глава двадцать Я чувствовал себя выжатым, высохшим почти до дна, как исчезающее озеро Йоица Юань в пустыне Гоби и кровавым инквизитором одновременно. Безусловно, жестоко с моей стороны было подвергать девчонку немедленному испытанию. «Видел же! Она едва держится!» Но я бы сам сошел с ума, если бы не прояснил всей правды здесь и сейчас. Эгоист чертов! Ругал себя последними словами, и тем не менее, вопреки всем злым уколам совести, внутри то взрывалось, то растекалось, не знаю, как это назвать, нет слова объединившего в себе то дикое изумление, ликование, облегчение и еще кучу всего, громоздившегося одно на другое. Когда они вошли, единственное, о чем беспокоился чтобы моя посадка в кресле выглядела естественной, а голос не выдавал волнения. И тут она. Да, в первую секунду даже не сообразил, кого эта гостья мне напомнила, и чего так заколотилось сердце, и почему я сам на нее так уставился. Потом решил, что померещилась. Но реакция Ксании была такой красноречивой, что. В общем, с каждой минутой аккуратного наблюдения за девчонкой, мысли о том, что она, что ее тоже каким-то лешим занесло в этот мир, крепло и крепло. Невероятно? Невозможно? А если да? Ведь у меня имелся предмет, который способен был помочь наверняка узнать ответ. И я тут же решился пустить его в ход. Я обязан был рискнуть. Безусловно. Можно было подождать до завтра. Да просто выбрать другой момент, чтобы испытать последний инструмент, добиться истины. Нет! Может, кто-то иной на моем месте, более крепкий нервами, так бы и поступил. Я не смог. Пусть даже повел себя, как гад и скотина. Но слишком много испытаний. Слишком долго пришлось держать нервы в узде, Сохранять хладнокровие и терпеть, терпеть, снова терпеть. Повод и способ, конечно, выбрал идиотский, чего уж говорить. Просто ничего другого в голову сразу не пришло. Не знаю, что там подумали остальные гости, да и черт с ними. Пусть сочиняют, что хотят. Честно, я вот прямо сейчас понятия не имел, не мог себе ответить четко, чего так радостно стало, при появлении этой девушки. Просто где-то внутри непрерывной песней из единственного предложения звучало «Я не один, больше не один». Быть может, самой Ксании совсем на меня наплевать. Существует вероятность, что она живет своей счастливой жизнью и вовсе не захочет идти на сближение. Но данность, что такая же, как я, существует, уже ничто не изменит еще одно удивляло как я сам-то сумел выдержать весь этот обед и не спалиться ну почти очевидно спасибо следовало сказать крепкой про деформации из прошлой жизни кризис-менеджер обязан сохранять хладнокровие при любых обстоятельствах покер фейс наше все и я себя на это дело добросовестно выдрессировал вот пригодилось. За всеми этими размышлениями я лежал в постели, куда меня уже перетащили слуги. Все же как это унизительно раз за разом чувствовать собственную беспомощность. Герман, ты просто обязан все мне рассказать! В комнату с самым ликующим видом ввалился Оливер. Плюхнулся на стул у кровати и уставился на меня с хитрованским прищуром. Что рассказать? Я устало улыбнулся, братцу. Как что? Тот многозначительно выпучил глаза. «Ну, признайся же, что ты запал на эту <смех> хорошенькую девочку!» Он еще и перст указывающий на меня выставил. В высшей степени обличительно получилось. «Иди ты!» «Куда?» «К бесам!» Я махнул на него рукой и рассмеялся. «Значит, я все-таки прав!» «А? Планируешь интрижку?» Ну, наконец, хоть что-то от моего старшего брата воскресло в этой... в этом безрадостном истукане, что занял его место. Оливер, повторяю, иди лесом. Посмотри на меня. Какая интрижка. Госпожа Ксания исключительно член рабочей команды. Я к ней абсолютно равнодушен. Ладно, ладно. Да все понятно тот то ты так равнодушно таращился на девицу, что она, бедняга, чуть только сознание не теряла!» «Оливер!» -с, «Молчу!» «Ухожу!» Тот картинно приложил палец к губам, изобразил, что закрыл их на замок и примирительно задрал лапки кверху. «И все же я страшно рад за тебя!» «Свежие, приятные эмоции совсем не повредят такому серьезному зануде, как ты!» и Юрка шмыгнул за дверь, завидев, как моя рука потянулась к книге, чтобы запустить ее в этого обормота. М, м да рано я похвалил собственный покер-фейс. Не настолько он блестящ, как казалось. Теперь сплетен не оберешься. Да и ладно, графской репутации не привыкать. Ксения лежала в спальне наверху. Как ни прискорбно признаваться в собственной трусости, а от разговора с дамой она просто сбежала. Короткий путь от замка до их жилища Эмма терпеливо не задавала никаких вопросов, а дома Ксю не дала ей такого шанса, сказалась устала и сразу лизнула к себе. Ксюша чувствовала, что не справилась бы. Ей нужна была пауза. Внизу тем временем шло обсуждение прошедшего обеда. Старшие старались разговаривать не слишком громко, но разве обыкновенные деревянные перекрытия способны в достаточной степени приглушить звук? «Меня беспокоит состояние девочки», — высказала свои переживания Эмма. «Что могло так сильно потрясти нашу уравновешенную, воспитанную Ксанию, чтобы ей сделалось дурно прямо за столом?» «Ну, полноте, Эмма!» Она же ответила, «душно стало!» Ксюша мысленно буквально видела, как дама поджала губы и с сомнением покачала головой на столь спорное утверждение. Так и есть, не поверила. Мы все сидели в одном помещении, и окна были раскрыты. Здесь что-то другое. Возможно, Ксану просто слишком сильно тронуло несчастье графа. Ведь ей до сих пор не приходилось видеть человеческое увечье. Жизнь в провинции мила и благостна, она не готовит детей к суровым испытаниям внешнего мира. Ведь одно дело слышать или читать о чем то подобном, и совсем иное — столкнуться воочию. «Наверное, вы правы», — медленно задумчиво проговорила Эмма. «На самом деле у меня тоже не находится других объяснений, и все же граф». Дама переключилась на новую тему. «Что?» «Вам не кажется, что он довольно эксцентричный молодой человек?» «А, вы про его предложение Ксении собственноручно отыскать и прочесть послание Его Величества?» «Совершенно верно». «Ну что ж, такой поступок можно назвать необычным, но в нем нет ничего шокирующего». Я бы счёл сей жест проявлением готовности к самому честному и открытому сотрудничеству. «Вот и прекрасно, дорогие мои», — подумалась Ксюша. «Вот вы и подсказали мне ответы на все вопросы, которых завтра наверняка не избежать». Сама же девушка никак не могла определиться в том, какие чувства одолевали ее и в отношении свершившегося открытия, и в частности, к Герману. Первый шок миновал. И теперь ее настойчиво преследовала мысль о том, что все не случайно. Цифра два и папин брелок прочно заняли свои места в пазле загадки ее новой жизни. Тут все понятно. Их двое. Одномирцев, так сказать, диверсантов. Но зачем? Босс — абсолютно случайный человек в ее прошлой жизни, знакомство с которым заняло ровно десять минут. Странный выбор вариантов, с условием того, что он и тогда ей не очень-то понравился. Да и теперь Ксюта злилась на парня за тот шквальный напор, с которым он при многих присутствующих взялся подвергнуть их обоих испытанию на узнавание. Не мог потерпеть? «Едва ведь не спалились!» «Да что там? Вон, пожалуйста, в нижних комнатах наглядный результат! Вызвали кучу ненужных домыслов у своих близких! Оправдывайся теперь!» С другой стороны, буквально в следующую секунду Ксения благодарила молодого человека и благословляла его несдержанность. Задавалась честным вопросом, а смогла бы она сейчас потерпеть сама — лежала бы и мучилась догадками изводилась неопределенностью и ни о чем ином бы даже думать не могла нет уж лучше пусть будет так как случилось хоть и заставил он ее покрутиться ужом на сковородке все моральные резервы вытряхнул а вообще пока она там прохлаждалась ванильной и насквозь радужной глуши мужику вон что пришлось пережить А она его тут, понимаешь, костерит, кольнуло запоздалое чувство раскаяния за злые упреки в адрес Германа. Прав отец, помочь парню надо. Что сможем, то сделаем, а там видно будет, что за шахматную партию затеяли те, кто перенес обоих сюда и через горькие испытания заставил встретиться. Пап, ну хоть бы подсказал, что ли. Ксюша не заметила, как заснула. Проспала долго, даже очень долго для ее привычного режима. И, к сожалению, без сновидений, никаких подсказок сверху этой ночью не пришло. Предстояло все прояснять собственными силами и набитыми шишками. Главной сложностью было то, что девушка не находила доступных способов, приличных ее статусу, остаться с графом наедине. Вот уже где бы они поговорили на чистоту и выяснили обстоятельства жизни каждого. Ведь даже случайной встречи где-нибудь в саду, которая могла бы пройти мимо посторонних глаз, подстроить не имелось никакой возможности. Граф по известным причинам самостоятельно не покидал своей спальни, а организовать посещение, подобное прошедшему обеду, целое дело с вовлечением массы посторонних рук, ну и ушей, соответственно. Выход придумал Герман. Молодой человек сам сгорал от нетерпения тета а тет поболтать с землянкой, к тому же обладал значительно более широкими полномочиями, чем она. Ровно после завтрака, во время которого и случился допрос Ксюши с пристрастием на предмет ее вчерашнего недомогания, принесли приглашение из замка прибыть на замеры для будущего кресла, ей и Салимону. «Ну что?» Все чин по чину. Эмма нисколько не встревожилась. Девушка идет под присмотром отца и спокойно себе углубилась в наведение порядка в семейной бухгалтерии. Знала бы почтенная дама, что придумал этот граф. Поперек двери болегла или, вопреки всем правилам приличий, явилась с ксюшей в графские покои без приглашения.